Глава 132. Битва с автократией. «У космопорта планеты Алгу один за другим собрались союзные корабли, и я с раздражением наблюдал за этим с мостика главного корабля. Ваш план изящен, мы приступаем к прорыву с фронта. кран Кронпринц Изель, автократии Гудвар. Клаус, похоже, тебя высоко оценивают». Причиной для моего раздражения является то, что Клаус известнее меня. Клаус прославился за свой большой вклад в воене против Соединенного Королевства. Особенно его имя распространилось в автократии. Как он стал знаменитостью. И более того, его оценивают выше, чем Кальвина. Меня раздражает реакция нашего противника. Клаус смотрел его никуда. Все потому что... Войне с Соединенным Королевством не принимали участие в Имя Лорда Лиама пригремит в этой войне. В прошлый раз я не участвовал, поскольку посчитал излишним лететь аж до самого Соединенного Королевства. Но теперь немного сожалею о своем решении. Но Клаус прав. Как же здорово, что я решил поставить рядом с собой его, и теперь у меня всегда под рукой приличный советник. Те и Мари его месте бы просто закричали «Убьям их!» не предоставляя какого-либо настоящего решения. Назначить главой рыцарей Клауса было правильным решением. Ты прав. Подготовь Авида к вылету. Что там с флотом? 30 тысяч кораблей флота Банфилдов готовы выступать. Но генерал-майор имперской армии отказывается покидать оборонительные позиции планеты Алгул. Планирует бежать, вместо того, чтобы дать отпор приближающемуся огромному флоту Автократии. Но ну, с тремя тысячами кораблей много не повоюешь. Я бы на его месте тоже бежал. Клаус ожидал дальнейших приказов. Записать в журнал его отказ. Не станете заставлять их участвовать в бою? Они мне не нужны, только мешаться будут. Соединить меня с каждым кораблем. После моих слов, вокруг появилось множество маленьких окон с адмиральским составом флота Банфилдов. Я хочу выступить речью перед своими людьми, но обычно такие речи долгие и нудные. Важные шишки пытаются шутить, но если они не удаются, подчиненным приходится вымучивать из себя улыбки. Однако те, кому нравится толкать речи, довольны даже этим. Все потому, что они ощущают чувство своей власти, о чем говорить и как это передать. В моем случае это не имеет значения. Мои люди просто отрабатывают свои жалования. А это значит, они обязаны слушать меня с улыбками на лицах. У меня хорошие новости для тех, кто совсем расслабился от охоты на одних только пиратов. К нам в гости пришла автократия. Жаль только, что они явились не за мной, а за Клаусом, находящимся рядом со мной. Клаус стоял с пустым выражением на лице. Я проигнорировал реакцию своих людей и продолжил. Я не собираюсь ждать, пока они замолчат, чтобы выслушать меня». Сами виноваты, если не услышат. но да и речь у меня не будет затянутой. Когда важные шишки говорят «давайте постараемся», это имеет успех лишь на горстке людей. Более того, они это не понимают. Однопутственная речи у меня только одно название. Главное, чтобы у меня было чувство удовлетворения. Ждать – это не для нас. Объявляю всеобщее наступление. Когда я увидел, что солдаты отсулитовали, то понял, они хотят побыстрее закончить. Не подгоняйте меня. Но раз так, то в наказание продолжу свою речь. Разбавлю ее бессмысленными разговорами. Противником на этот раз является автократия. Они вторглись на территорию Империи без какой-либо причины. Значит, их нужно соответствующе наказать. Взгляните на планету Алгу. В этот же миг передо мной возникла трехмерная проекция Алгула. Я наигранно взял планету рукой, показывая, что ее судьба будто бы в моих руках. Эту планету доверили мне, иначе говоря, сейчас это мои владения. Может, я и простой временный наместник здесь, но как аристократ обязан защищать свои территории. Разумеется, я соврал. Когда дело пахнет жареным, аристократы бегут первыми. «Вы мои подданные! Мой меч и щит!» Я провел эту аналогию, дабы показать, что они для меня инструменты. Слушайте меня, следуйте за мной, и я приведу вас к победе. Если сбежите, враг растопчет эту планету. Этого ни в коем случае нельзя допустить. Они наверняка думают, какой же я замечательный лорд, раз не бросаю планету даже в качестве наместника. Но на Алгу потрачено время и силы, так что я не позволю разграбить эту планету. Меня вовсе не ее население волнует. Растоптать мои труды – смертельный грех. К тому же я не могу проиграть. Такое просто невозможно из-за богословления гида. А ведь еще есть одна вспышка, которая не должна ударить в грязь лицом. Необходимо, чтобы каждый усвоил, какой стиль является лучшим. «Пусть мое имя прогремит в автократии!» «Покажем им, кто сильнейший!» Никто из военных даже не шелохнулся. Но, значит, пора? Они своим видом показывают, когда он уже закончит. Как-то так. Впрочем, я бы на их месте думал так же. Время поджимает, так что пора заканчивать. Всем войскам! Выступаем! Раздавим флот Автократии! По моей команде флот пришел в движение. Флот Автократии приближался к планете Аугул. Находящийся на посту имперский флот не мог действовать, поскольку от штаба и Кальвина не поступало приказов. Командующий кричал. «Да чем там занят штаб? Враг уже почти перед глазами!» На самом деле никого еще не видно, но по поступающей информации враг уже выходит на расстояние, с которого можно начинать бой. Непонятно, как он наскреб для наступления 600 тысяч кораблей. Всем войскам не получилось напасть поскольку имперская армия сковывала противника в разных местах. Тем не менее, флот автократии начал наступление шестью тысячами кораблей на участок фронта, в котором и сто тысяч кораблей нету. Тут нет ни Кальвина, главнокомандующего, никаких либо важных объектов. На планете Алгу до сих пор идет строительство. Имперские войска даже не задумывались, что враг всерьез нападет с этой стороны. «Автократия хочет заполучить голову Сара Клауса, а не его высочество Кальвина!» Клаус, являющийся правой рукой Лиама, и который блестяще одолел Соединенное Королевство, известен также и в рядах имперских войск. Его тактика достойна изучения, а имя распространяется по сей день. Командующий не знал, как поступить с флотом, насчитывающим менее 100 тысяч кораблей. «Что там за запросом на подкрепление?» Оператор чуть ли не в слезах ответил ему. Мы пытаемся связаться, из-за помех связь не проходит. Почему не проходит связь? Враг глушит их? Раз так, то враг быстро прорвет оборону. Возможно, они уже окружены, так что неосторожное отступление приведет к полному уничтожению. Продолжайте просить подкрепления! Не может быть, чтобы главный штаб не заметил движение такой большой части вражеского фото. Передвижение такого большого войска нельзя не заметить. В обычных обстоятельствах штаб бы уже прислал подкрепление, либо приказал отступать. Командующий не понимал, что происходит. Тем не менее, зная аристократов, он смутно представлял, в чем дело. «Если прорвать оборудование здесь, то, возможно, быстро добраться до планеты Алгу». «Не может быть! Аристократы планируют избавиться от нас себе во благо!» Военным хорошо известно о соперничестве Кальвина и Лиама, и о том, что они втянуты в политические разборки. Один из операторов закричал командующему. «Вражеский флот вышел из варпа! И, и их намного больше!» Командующий ударил кулаком по подлокотнику. «Всем войскам!» Прямо перед тем, как командующий собрался приказать выиграть как можно больше времени до наступления приказов, раздался крик другого оператора. На этот раз голос был чуть веселее. «Из варпа вышел союзный флот! Число 30 тысяч! Этот герб!» Только выйдя из варпа, союзные войска пошли вперед. Пройдя мимо имперского флота, они образовали построение. Передвижение флота дал командующему ясно понять о высокой степени организации войск. Подобная несравнимой с имперской армией Вулчкой обладает лишь немногие из личных войск дворян. Их среди фракций Кальвина всего ничего, но командующий вспомнил, кто у них в ТУ. Это дом Банфилдов? В этот же миг перед ним спроецировалось изображение Лиама с помехами. Однако он был в странном фоне. «Кабина мобильного рыцаря?» После удивленного возгласа командующего, Лиам ухмыльнулся и усмехнулся. «Все еще целы? Вот и отлично. Давайте за мной, приказы будет отдавать Клаус». После этого связь сразу же оборвалась. Каким бы высоким ни было положение аристократа, Приказы от них имперской армии требует прохождения специальных процедур. Взгляды экипажа на мостике собрались на командующем, скрипя зубами, но он распорядился связаться с флагманом союзного флота. Он исходил из расчета, что под его командованием союзные войска потерпят полный крах. «С таким флотом все равно много не повоюешь». Поскольку этот участок Имперского фронта обладает самой низкой значимостью, у них отсталое вооружение и не хватает тренировки. Этот флот укомплектован только по числам. Командующий впал в раздумья. Нас списали с самого начала. Флагман дома Банфилдов. Клаус один за другим отдавал приказы на мостике корабля. Забросить поддержку Имперского флота! «Нет, нет, нет, нет, нет, нет, С таким флотом, как у них, аудократия пройдет через нас, как горячий нож сквозь масло!» Понимая, что собой представляет имперский флот, Клаус поспешил отправить его в тыл для поддержки. Он надеялся, что это в какой-то степени будет сдерживать противника. «Начать атаку всеми мобильными рыцарями, как только враг начнет наступление. Лорду Лиаму ни в коем случае не позволять отправиться в бой, и даже если он вступит в бой, не давайте ему быть в первых рядах!» Охрана, не дайте ему вырваться вперед! Почему главный командующий вообще на борту мобильного рыцаря? Поверить не могу, что он собирается атаковать автократию в лоб! Клаус давал приказы, пока у него в голове творился бардак. Все дело в том, что указания Лиама до ужаса просты. То есть он просто оставил указ в атаку, ставший фирменным приемом для Банфилда. Тактика Лиама заключается в том, чтобы ударить по вражескому в командующему всеми войсками. Да это невозможно! Это бы и в обычном бою вряд ли сработало, а против автократии тем более! Армия наша, все. Такой девиз автократии Какой бы запутанной системой правления не обладало государство, его настоящая сила только в войсках. илиам Лиам номеровался атаковать в подобного противника. Вот только Клаусу пришел ответ от личной охраны Лиама. Сэр Клаус, прошу меня простить. Ммм? «Лорд Лиам растолкал нас со словами, что возглавит атаку!» <связь> Клаус взглянул вперёд и увидел, что построение Банфилда возглавляет одинокий мобильный рыцарь. Силуэт мобильного рыцаря с щитами на обеих плечах, несомненно, принадлежал Авиду. У Клауса задёргалась щека. «Что вы делаете, лорд Лиам? Всё, это конец!» Клаус был рад, что успел составить завещание. В кабине Авида меня охватило чувство ностальгии. В последнее время мне все меньше выдается возможности покататься на тебе. Двигатель Авида проревел мне в ответ. Он не может проявить себя пополонно против пиратов, так что последнее время почти не участвовал в боях. Даже если возможность проявлялась, то бой заканчивался так быстро, что Авид не мог разгуляться. На экране отобразилось, что вражеский флот и мобильные рыцари начинают наступление. Флот Банфилдов вот-вот пойдет им на перехват. В этот миг враг решил сосредоточить огонь на виде который находится во главе. Линкоры и мобильные рыцари разом выстрелили лазерами и снарядами, а ведь спокойно продвигался, не обращая на них внимания. Твоя мощь вновь возросла. «Радуйся. Авид, уж против автократии у тебя получится стать серьёзным». Глаза Авида вспыхнули, и в его руке появился лазерный клинок. Я взмахнул лазерным клинком в сторону корабля, находящегося в нескольких километрах. В космосе подобное расстояние всё равно, что ближний бой, но даже такое расстояние великовато для лазерного клинка в обычных случаях. «Авид, давай сообщим Автократии наши имена». Покажем им, кто в Империи сильнейший! После взмаха лазерного клинка вида появился световой разрез, напоминающий раскрытый веер. Он помимо вражеского линкора задел и взорвал еще троих мобильных рыцарей. Возрыв корабля оставил после себя большое количество разбросанных обломков, которые, ударяясь о силовое поле вида создавали яркое сияние. Все внимание автократии привлек Авид, который разобрался с линкором. «Перед вами Леом Сера Вашим противником буду я! Так что нападайте!» Авид сделал подзывающий жест левой рукой, и разъярённые мобильные рыцари бросились на него. Они будто посильнее имперской армии, но всё равно слишком предсказуемы когда они так просто собрались кучу, а ведь разом прошелся по ним лазерным клинком. Десятки мобильных рыцарей взорвались, и в тот же миг позади Авида вылетел залп наших войск по флоту Автократии. Господа из Автократии, не дайте мне заскучать. Позади Авида возникли магические круги, из которых появилось разнообразное вооружение, на залп, который смел всех окружающих врагов. Вы мое имя навсегда запомните.